Я центр вселенной? Вторая сторона пути к принятию других людей, помимо осознания их истинных личных качеств и мотивов, это избавление от негативных качеств своего эго. С самого раннего детства ты привыкаешь, что весь мир крутится вокруг тебя. Тебе меняют пеленки, тебя кормят, лечат, тучат, развлекают, воспитывают. Ты получаешь все внимание родных, воспитателей, учителей. Ты даже ничего не отдаешь взамен. Можешь быть хорошим или можешь хулиганить. Все внимание все равно достается тебе. Конечно, после всего этого ты будешь до глубины души уверен, что весь мир тебе должен, причем очень-очень много. Однако взрослый мир устроен иначе. Совершенно противоположно. Сам по себе ты никому не нужен, совсем никому. И никто тебе ничего не должен, совсем ничего. Какой бы хороший, красивый и умный ты не был. Прежде чем что-то получить, тебе придется что-то отдать. Хотя бы свое душевное тепло, улыбку, расположение и участие. Или помощь, усилия, труд, результаты. Иными словами, принятие других людей и твое гармоничное развитие в обществе невозможно без значительного ослабления твоего эго. Путь к ослаблению эго – это осознанность и принятие себя. Смотри выше. Понять и простить. Прощение – важный инструмент в достижении принятия других людей, который очень широко используется во многих духовных и религиозных практиках, включая христианство и православие. Искреннее прощение полностью устраняет внутри тебя напряжение и осадок прошлых обид. Делает тебя свободным, легким, здоровым. Научившись прощать, ты избавишься от преобладающей части негативных последствий неудач в отношениях. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, искренне прощать обидчиков удается очень немногим людям. К сожалению, здесь не получится ограничиться смс-кой «впрощенное воскресенье», сказанным сквозь зубы «я тебя прощаю» или некой совокупностью сумбурных мыслей с намерением простить, однако завершающихся общим эмоциональным вектором типа «ну, может, оно и к лучшему», «да пошел он, вот такой он нехороший человек, что теперь?» «Вот потом он поймет, что был неправ, еще пожалеет» и тому подобное. Истинное прощение возникает только тогда, когда на уровне твоих тонких внутренних ощущений вся горечь и темнота в отношении обидевшего тебя человека полностью бесследно уйдет, не оставив ни малейшей тени. А еще лучше, если заместиться сердечным теплом и добротой, которые ты без труда и напряжения сможешь направить этому человеку в своих мыслях. Какой-то неприятный тип. О вкусах не спорят, о симпатиях тоже. Одни люди тебе симпатичны, они нравятся внешне, обаятельны в общении, создают созвучные тебе вибрации на тонких планах. Другие вызывают у тебя явную неприязнь. Может, они некрасивы, неопрятны, убоги в общении, живут ради чуждых тебе ценностей. относится относятся к чуждому социальному кругу, негативно мыслят, плохо пахнут и так далее. Или, например, используют методы, которые ты считаешь неприемлемыми и нечестными. Даже такого человека ты сможешь простить, принять факт его существования и смысл его появления в твоей жизни. У каждого человека свой путь, свои трудности, свои ошибки. Даже этот, крайне неприятный тебе человек, тоже зачем-то очень нужен жизни. Бывает, что узнав неприятного тебе человека получше, ты обнаружишь, что он просто живет ради чего-то другого, чем ты, и твоя неприязнь была вызвана непониманием его мира. Может случиться и так, что в этом новом для тебя мире ты увидишь нечто исключительно важное и ценное для себя самого.